Глава двадцать седьмая Дуня проводила боярыню и села на ступеньку крыльца, не обращая внимания на удивленные взгляды дворни. — Ты чего, боярышня, али худо тебе? — спросила ближняя жонка Авдотьи Захаривны. — Не беспокойся, я думаю-думаю. — А чего же здесь? поди в светелку, там покойно. Евдокия нехотя кивнула и последовала за женщиной. Объяснять ей, что та сбила ее с мыслей, было бы бесполезно. Но, может, в тишине и покое ей удастся охватить тот ворох событий, что уже накопился, и разложить все по полочкам. «Вот, боярышня, располагайся!» Женщина с улыбкой повела рукой, предлагая оценить помещение. «Зимой тут прохладно, летом душно, а сейчас хорошо», — пояснила она. Дуня с любопытством огляделась. Светёлка казалась кукольной, и непонятно было, для чего боярыня Авдотья Захарьевна велела обустроить её. Крохотный флегелёк, единственным назначением которого было служить дополнительной лестницей к основному дому, на самом верху заканчивался комнатушкой. В этой комнатушке по кругу сделали оконца и закрыли их слюдой, чтобы достаток хозяев виден был с улицы. У окошек поставили лавки, прялки, да небольшой старый столик, чтобы девицам удобно было заниматься здесь рукоделием. «Но не прижились тут мастерицы», — всё это объяснила боярышни, провожавшая её женщина. «Мало места тут, да и подниматься сюда тяжко», — закончила она. Дуня хмыкнула. Мастерицы Авдотьи Захарьевны все были возрастными и тучными, вот им и тяжко, то не в укорым потому что работа у них сидячая, но отсутствие молодых рукодельниц подсказывало, что характер у боярских хлопотуней вредный. «Спасибо тебе!» — вежливо склонила голову Дуня, благодаря женщину за предоставленное помещение. Тут и правда тихо. Оставшись одна, боярышня постояла у одного окошка, потом у другого, у третьего. Ничего не было видно, а сами окошки не открывались. Это у неё дома всё было устроено по-современному, а тут никому в голову не пришло, что окна можно, как двери, открывать-закрывать. «Итак, что же мы имеем?» — пробормотала Дуня и сама себе ответила. «Очень многое. Покушение, отравление, похищение, масштабное распускание слухов. И всё это шито-крыто», — подытожила она и, наконец-то, присела. Потом подумала, как она рада, что разбирательство со всей этой грязью взяла на себя Кошкина. «А что же я?» — укоризненно спросила она сама себя, заставляя поднапрячься мозг. И тот не подвел, выдав список касающихся ее дел. Там были формирующие общественное мнение сказки, удачный с разных сторон торг, перспективный португальский негациант с часами... «Так-с!» подбодрила она себя и мысленно поставила галочку напротив графы торг. Это было выполнено. Напротив графы сказок тоже можно поставить галочку, но Дуни решила пока продолжать радовать народ. Слишком много было целей в этом направлении, да и теперь сказки взяла под патронаж церковь. Это было неожиданно и смело со стороны владыки. А еще Дуня понимала, что Феофил, по примеру московских владык, настоящего и прошлого, взял на себя ношу родительского воспитания. Московские владыки взялись за образование, а новгородский — за отеческие наставления. Боярышня сложила руки на коленях и, вздохнув, подвела итоги. «Театр зародился и развивается. Критики плодятся и сами себя развивают». А еще цензура нашла себе новую кормовую базу. Все это замечательно. Остается надеяться, что в этой сфере деятельности останутся умные и понимающие люди, и они не пустят к себе упертых баранов. Дуня переключилась на вспоминания сказок. Отобрала подходящие и увлеклась их переработкой. В этот раз ей захотелось высмеять тех бояр, что стали забывать о чести и о том, что им должно быть лидерами в любом деле. Сказка Андерсона «Свинопас» ей в этом помогла. В эту же категорию попала сказка «Братьев Гримм. Король. Дроздоборот». Сюжеты героя были жёстко откорректированы, но идея о воспитании трудом осталась. Довольная собою, Дуня собралась выйти в «Люди», И тут её осенило, что до сих пор она занималась рутиной. Очень нужной. Но сказки уже стали рутиной, а ведь она обещала Мотьке дать возможность заработать денег. Да и грустно было вспоминать, сколько добра во время похищения попало в её руки и уплыло. Она подскочила и побежала искать Семёна. Тот нашёлся не скоро, да ещё в таком виде. «Ты где был?» Морщенос подошла она к нему, подмечая грязные и размякшие от сырости сапоги, испачканные колени и грязь под ногтями. — Ты чё, землю рыл? — со смехом спросила она, и, догадавшись, что попала в точку, приоткрыла рот. — Ах ты! — оглянулась, приблизилась. — Сенька, хищная твоя порода, а ты думал? — ты чего? — Дурашка! — Ласково взяла его за ворот, потянула к себе. «Я, значит, рисковала, приманивала всякий сброд, находила добро, а ты всё себе захапал и думал, что я не догадаюсь?» «Тебя похитили, а я спас», — поправил он её и обиженно заметил. «Могла бы поблагодарить». «Ах ты, нехороший человек! Деловые люди так не поступают, а мы же с тобой деловые, а не какие-нибудь простофили, так?» Боярич усмехнулся и, выгнув бровь, пристыдил подругу. «Дунь, я уйму серебра потратил, чтобы примчаться сюда. Между прочим, по первому твоему зову». «Это ты молодец», — похвалила она его. «Но мою долю добычи отсыпь, пожалуйста. Не поверю, что ушел пустым с того двора, где меня держали. Кстати, у меня там все посчитано было». И она начала перечислять, загибая пальцы. «Шкурки». «Шведское железо, стоял и мёд». «Со двора ушёл пустым», — не согласился волк. «Туда новгородских стражей вызвали, чтобы всё записать. Сама понимаешь, что шкурки, ткани, мёд, железо, сундук с ценностями...» «Что? Там ещё сундук был, где?» «Хм!» — озорно подмигнул ей Семён, загадочно поигрывая бровями. «И это могло означать только одно — Стражем этот сундук не попался на глаза. Боярышня ахнула, сделала губы бантиком и чопорно покачала головой, показывая, что не учила его этому. Боярич хохотнул. Дуня же вздохнула и пояснила про ту шкатулку, что всю дорогу во время побега тащила с собою. «Это на вспомоществование нуждающимся пойдет. То, что с людей насильно снято, надо тратить на добрые дела». Сергей внимательно посмотрел на боярышню и кивнул. Твоё право, но как по мне, то это блажь. Евдокия подождала, не собирается ли волк над ней смеяться, но тот был серьёзен. Она понимала его. Отец Семёна и братья жили с походов, а это как раз насильно снятые ценности. Но радовало то, что Семён хотя бы ощущает разницу между ограблением торговых людей в мирное время и захватом добычи во время войны. Сейчас все очень хорошо понимали фразу «горе-побеждённом», а некоторым не раз самим доводилось оказаться по разные стороны и почувствовать как азарт победы, так и горечь поражения. «Так чего же ты прятал?» Она показала глазами на его обувь, колени и демонстративно поднесла к его носу свои чистенькие ноготки. С досадой выдал волк, сразу же посмотрев на свой внешний вид и ногти с чёрной каёмкой. «Тебе надо научиться заметать следы», — с превосходством заявила боярышня, радуясь своей наблюдательности. «А что, это поможет лучше понимать действия Татей», — с улыбкой добавила она. «И откуда ты всё знаешь?» — насмешливо спросил её молодой мужчина, но, не дожидаясь ответа, тихо шепнул. «Тимошку Сергеевы растряс». Эта паскуда не только Татей на Носиковых навела, но ещё он всех ограбил. «А кого всех?» — не поняла она. «Добро Носиковых вывез», — загнул палец Семён. «Схрон нанятых Татей взял себе». Ещё один палец загнул. И ещё имел долю с разбоя, чинимой по наводке Селефонтова. Боярич резко сжал кулак. «Дунь! Они столько людей загубили!» Лицо Семёна ожесточилось. Никого не щадили, сторожась свидетелей. «А работорговля? Мы с Гаврилой в подклете сидели не первыми, и ведь явно пленников из крепких семей забирали». Воровали родичей тех, кто начинал задавать неудобные вопросы. По словам Тимошки, при обещании молчать они оставляли заложников живых сообщали семье, в каком направлении искать проданных, чтобы родня могла их выкупить. «Неужели никто не стал мстить?» Семён пожал плечами и произнёс. «Может, кто и мстил, да сгинул?» «Дунь, всё это длилось не один год, да и...» «Знаешь, я как только стал главой нашей разбойной избы, то...» Семён запустил под шапку ладонь и схватил себя за волосы. Смутился, опустил руку... И неожиданно признался. «Иногда выхожу, чтобы посмотреть на людей, а то кажется пусто вокруг, потому что всех тати порезали. Повсюду столько народу пропадает, не исчесть!» «Гости торговые!» «И они тоже!» — вздохнул Семён. «Дунь! Люди целыми деревнями пропадают, и концов не найти!» В Москве последние пару лет спокойней стало, потому что князь сам взялся приглядывать за этим. Но в других городах боярские дружины не справляются. А в Новгороде такие деньжищи крутятся, и никто конкретно не отвечает за безопасность города. Дуня попыталась ободряюще улыбнуться Семёну, но улыбка вышла грустной. Князь со всех сторон был молодец, но когда дело доходило до вкладывания денег в развитие приказов, то жадничал. Вот взять разбойный приказ. Иван Васильевич повелел расширить его полномочия по всему княжеству. Скрипя зубами, одобрил жалование Московскому штату, и всё. А в других городах назначил платить служащим местных разбойных исп из городской казны. «Так кому они в рот смотреть будут?» «Сотрудникам же вооружиться надо, много ездить, кое-где приплатить, чтобы ситуацию отслеживать. Эх!» «Но всё же в московском княжестве, да и в Тверском и Рязанском, меньше разбоя стало, потому что князь эти княжества уже считает своими и наседает на местных бояр, чтобы они следили за порядком». А в Новгороде получается, как в пословице про семерых нянек и дитя, за которым никто не следит. Няньками тут выступает совет господ, а детём, соответственно, общая безопасность. «Сеня, мне хочется верить, что ты со всем, что здесь происходит, разберёшься и никогда не позволишь подобному случиться в московском княжестве». Семён подобрался, ноздри его хищно раздулись, и он произнёс. «Будь уверена, жизнь положу, но изничтожу разбойную погонь. Пусть они своей жизнью расплатятся, а ты живи и бди!» Волк коротко кивнул. «Но с тебя доля!» — напомнила ему Евдокия. «Мне добро требуется для дела, а не ради того, чтобы просто сундуки заполнять. Ты меня знаешь. Помогать будешь?» «Ценности пойдут на помощь разного рода в том числе на организацию новых рабочих мест. А коли дашь ткани, шкурки и мёд, то их продам. Мне нужны деньги. Я тут большое строительство задумала, и оно не только для меня. В общем, сложно объяснять». «Да поделюсь я», — буркнул Семён, а потом неожиданно спросил. «Дунь, объясни мне, зачем тебе это нужно?» «Чего? Про Новгород я тебе объясняла?» нет. «Сейчас мне интересно, почему ты хочешь все потратить, причем не на себя». «На себя я тоже трачу», — обиделась боярышня. «Не цепляйся». Дуня тоскливо посмотрела на друга и долго не отвечала. семён я не знаю ответа», — призналась она. «Мне нравится, когда вокруг кипит жизнь. Не просто жизнь, а работа, которая людям по душе. Они тогда словно расцветают и делятся своей радостью». Я ничем не жертвую. Не путай меня с теми, кто всё отдал и пошёл босиком по белу свету. Для меня работа и по мере сил поиск работы для других — в радость. — Хм, я заметил, что ты не терпишь безделья, — усмехнулся Семён. Но не догадывался, что чувствуешь себя счастливой, нагружая работой других. — Ах ты! — она толкнула его в грудь, но друг лишь ухмыльнулся. «Да ладно тебе буянить», — примирительно произнёс он. «Я всё понял. Мне ведь моя служба нравится. И я помню, как ты была довольна, услышав, что меня репешок нахваливает. И знаешь что? Пожалуй, я кое-что из добытого пущу на развитие разбойного приказа. Только ты моему отцу не говори, а то его кондрашка хватит». Семён и Дуня стояли, улыбались друг другу, ощущая единство в этот момент, а еще оба понимали, что ведут себя глупо. Радоваться нечему, дел полно, проблем еще больше, а они стоят и всем довольны на зависть остальным.